«Власть отвратительна, как руки Бродобрея», – прочел он и взглянул на меня, проверяя. Я знал эти строки Мадельштама и кивнул, подтверждая его образованность за одну и свою. Однако у него столько благодарных учеников. О, учить он умел, любил учительствовать. Вокруг него множество мальчиков резвились в коротких штанишках, возраст безобидный, а у меня зубки прорезались».